Что значит, нечего было терять, спросил Фрайтаг. Что вы имеете в виду? Руд без денег не вышла бы замуж за Ахенваля, точно так же, как и за меня. Разница только в том, что Ахенваль знал об этом с самого начала и никогда не строил иллюзий по поводу своей любовницы. Он знал, что Рут из тех женщин, которые любят мужчину за его банковский счет. Итак, вы вырвали у него железный крюк и ударили его по голове. Мне не оставалось ничего другого. Он вынудил меня. Вы сразу поняли, что он мертв? Да, сразу. И потом вы ушли. Опять через стройку? Да. И вернулся в свою комнату в пансионе. Вам не приходило в голову мысль обратиться сразу в полицию? Ведь это однозначно была бы вынужденная оборона. Я думал урут, Все еще надеялся, что у нас с ней будет так, как было когда-то. А теперь все кончено. так подошел к Роману и положил руку на его плечо. «Мужчина иногда переживает такое, Кайзер. Вы еще молоды. Я рад, что ваше дело чистое, как я и предполагал, и что вам больше не в чем упрекнуть себя». Он повернулся к остальным и сказал, «Все готово. Тогда поехали». На улице комиссар на мгновение остановился, посмотрел на небо и глубоко вдохнул. Свежий ночной воздух. Была суббота, полдень. Последние листья пламенели на деревьях длинной аллеи, ведущей от застекленной террасы кафе в парк. Это приехало всего лишь час назад, и сейчас они с Виктором гуляли по парку и тихо разговаривали. «Как дела у Романа? Расскажите это Самое страшное, Роман пережил. Адвокат, которого вы рекомендовали, очень оптимистичен и надеется на оправдание. Это было бы замечательно. А Рут? По лицу Этты пробежала тень. «Счастье, что Лора осталась жива», — прошептала она. «Иначе Рут грозил бы пожизненный срок». «А как Лора?» «Все хорошо». Я была у нее вчера в больнице. Мы не могли наговориться и распутали все узлы. Вообще, она мне нравится. А ее брак? У них все в порядке. Это счастливый брак. Харальд Фройдберг не понимает теперь, как он мог так потерять голову. Из-за любовных писем? Да. Они лежали в шкатулке Лоры, и Лора, само собой разумеется, их никогда не читала. Только хранила для Рут. Рут всегда ее уверяла, что это маленький безобидный флирт, и ничего больше. Разве Лора не сказала мужу, что эти письма предназначались Рут, когда он нашел их? Сказала, но он не поверил. Там ни разу не было названо ее имя, все время только котеночек. И потом в Зальцбурге уже пошли слухи А лори Да, именно о лори а не о Рут. Рут считалась невестой Романа, и никому не приходило в голову, что она одновременно еще и любовница Ахенваля. На людях она никогда не бывала с ним одна, только с Лорой и иногда с ничего не подозревавшим Романом. Фройдберг постоянно находился в командировках, и поэтому стали судачить о Лоре. Они свернули на одну из боковых дорожек усыпанную опавшими листьями, шуршащими под ногами. И Виктор залюбовался золотистым цветом кожи Этты и ее ярко-голубыми глазами под темными ресницами. Он не думал больше ни о Фройдбергах, ни о Романе, ни о Рут. Главное, это сейчас рядом. Ее тонкий профиль, ее светлые волосы, длинные стройные ноги, Ее грациозная походка. «Между прочим, — улыбнулась Этта, — ко мне приходила ваша сестра Рената». «Рената? Что ей было от вас нужно?» «Ничего особенного. Просто поболтать со мной. Ведь мы так давно живем в одном доме и до сих пор не знали друг друга». «И о чем же вы разговаривали?» «Обо всем. Она очень бойкая и открытая, и слишком много болтает». Давайте сейчас забудем обо всем это. И они молча пошли по тропинке, ведущей к вершине холма. «Как долго вы еще пробудете в Шварцвальде, это? нарушил молчание Виктор. «Недели три. Или четыре. А потом я хочу однажды проснуться и не помнить ничего, что произошло, потому что оно больше не имеет никакого значения». «Мне бы хотелось, чтобы это время уже наступило», — низким от волнения голосом произнес Виктор. «И так прекрасно, что у нас все впереди и все только начинается». «Начинается», — прошептала Этта, а Виктор взял ее лицо в свои руки и нежно поцеловал.